Мик сидел на водительском сиденье Сендера, прихлёбывая маленькими глотками горячий кофе из алюминиевой кружки. Покалывание в пальцах прошло, напиток взбодрил, мысли прояснились, спать уже почти не хотелось. Пока он приходил в себя, пан Кримжелл копался в моторе, тихо бормоча под нос. Позвякивал инструмент, иногда гудел огнемёт на культе у киборга, после чего тот забирался под машину и просил нажать одну из педалей, либо переключить скорость, проверяя работу механизмов и рычагов. Наконец он выглянул из-под капота и велел завести двигатель. Вик дёрнул за кольцо на приборной панели, раскручивая стартер, прислушался к урчанию мотора и с удивлением отметил, что клапана больше не звенят, движок работает ровно, мерно тарахтит на холостых. Пан Кримжелл, забормотав, неразборчиво скрылся под капотом. Вик допил кофе и поставил кружку на соседнее сиденье. Слева от сендера тянулась полоса некроза, накрывавшая небольшую ложбину. Справа была гора из пластов спекшегося шлака, блестящего на солнце, в основании которой лежали обломки бетонных плит. А в стороне, далеко за горой, виднелись торчащие из земли огрызки свай и небольшой отрезок дороги, ведущей к холмам. «Глуши двигатель!» Пан Кримжелл захлопнул крышку и обошёл сендер со стороны водительского сиденья. «Как самочувствие? Оклемался?» Да, Вик протянул ему ветошь. Киборг кивнул и принялся протирать патрубки огнемёта на культе. Делал он это не спеша, с прищером глядя на каркас из стержней, заменявших предплечье, внутри которого прятался длинный металлический цилиндр. В нём, по всей видимости, резервуар с горючей смесью или сжиженным газом, догадался Вик. Если открыть краник на патрубке, смесь под давлением хлынет в толстый ствол огнемета и воспламенится от зажигалок, подведённых к широкому срезу. «Откуда ты... Э, вы...» – он взглянул на мула, лежащего на заднем сиденье. «Из вертикального города...» – Вик с изумлением уставился на торговца. «Я считал, что это легенда». «Есть город, уж поверь». Кримжилл усмехнулся, скомкал ветошь и спрятал ее в карман. «В нем ученые собирались, выжившие после погибели». Вик качнул головой, рассуждая про себя. «Как же это? Город ведь за Уральскими горами находится, на пути к нему... А как вы некроз прошли? И как ученые в город добрались?» Киборг-торговец перегнулся через борт за кружкой, налил себе кофе из термоза и опустился на подножку. «Как?» – повторил Вик. Сделав глоток, Кримшелл причмокнул, подул на кружку. «А не было тогда еще некроза». Вик решил не перебивать. Пускай рассказывает, что посчитает нужным. Вопросы всегда задать можно. Киборг повернулся к нему и продолжил. «Город почему некрозом окружен?» Потому что доминанты к нему подлететь не могут. Он на плато расположен, под которым аномалия. Глубочайший колодец аж до ядра планеты. Вот по этой причине с небесных платформы не способны просканировать местность. Не выходит. Брови Вика поползли вверх, что не укрылось от Кримжела. Поэтому доминанты его от пустоши отрезали. «Некроз, ведь они сотворили уже далеко после погибели», – пояснил киборг и пригубил остывающий кофе. «А откуда под городом аномалия?» «От погибели. Её тоже доминанты устроили?» «Угу». Пан Кримжел поставил кружку на подножку, достал из внутреннего кармана кисет курительную трубку и принялся сноровисто одной рукой набивать её табаком, продолжая при этом. «Ученые в городе собирают информацию, рассылают разведчиков». «О ком собирают информацию?» Вик бросил взгляд на дорогу. Ему показалось, что далеко за холмами раздался взрыв и прозвучали выстрелы. «О доминантах», – киборг, спрятав кисет, сунул трубку в зубы. «Это те, – Вик облокотился на руль, – кто летает на платформах?» «Да». Пан Кримжелл поднял культю с огнеметом. Подкрутил краник на патрубке. Под срезом ствола заплясал синий язычок пламени. Мы с Рамзесом, команда разведчиков. Он не спеша раскурил трубку, попыхиваясь изым ароматным дымком. Вик переварил все сказанное и задал главный вопрос: что такое погибель? Подожди, подожди. Киборг затянулся, пустив дым из ноздрей. Расскажи о себе. «Откуда ты столько знаешь про телепатию? Слова научные? Мы же договорились обменяться информацией!» Вик снова глянул на дорогу, вздохнул и коротко поведал про свои способности, про Джаггеров и отца Каспера-старшего, который обучил его грамоте и заставил прочесть много книг, где описывались древние технологии. Киборг покивал, посасывая мундштук. «Это ценная информация, Вик, Каспер», – сказал он. «Никогда бы не подумал, что есть люди, способные проходить некроз». «Необычное...» «И даже больше, я бы сказал, непривычное явление». «Что такое погибель?» – повторил Вик. Пан Кримжел, поскребший кончиком мундштука, хребнул остывший кофе и быстро заговорил. «В теории, доминанты нанесли удар по ядру планеты. Ты представляешь, что такое планета? Ее устройство?» «Да. По ядру ударили электромагнитным импульсом, а может, еще чем-то. Кора сдвинулась, возникли тектонические разломы. Так образовалась Донная пустыня. Море, что было раньше на ее месте, просто утекло внутрь планеты». Уральские горы стали еще выше. На них образовалось широкое плато, где стоит вертикальный город. А рядом с плато – гигантский колодец. Там на дне – та самая аномалия, мешающая доминантам. Ученые пытались глубину колодца замерить, но ничего не выходит. Не получается, техника барахлит. Неверные данные выдает. кримжил быстро говорил про изменение климата – некроз и еще про ученых, и во всем его рассказе Вику что-то казалось непонятным. Он никак не мог сообразить, что именно. А теперь наконец понял, каким образом разведчики передают информацию аж в вертикальный город, который находится за полосой некроза. А как от тебя, от вас, получают информацию в городе? «Молодец!» – киборг пыхнул трубкой. «Задаёшь правильные вопросы». «В Рамзеса встроен передатчик, который, когда очередной спутник проходит над нами, отправляет пакет информации. Спутник транслирует его данные в вертикальный город. Хотя ты, наверное, не знаешь, что такое спутник». Вик помолчал, припомнив яркую точку, пролетавшую по небосклону вчера ночью. «Меня научил отец». Я знаю, что такое планета, понимаю, что такое электроника. И думаю, что спутники – это такие электронные устройства, которые летают вокруг планеты. Я даже разговаривал с тем, кто управляет ими. Пан Кримжелл поперхнулся дымом. С тобой выходил на связь Асирис? Ну да. Так что ж ты молчал? В вертикальном городе еще со времен погибели пытались с ним наладить контакт. «Он обладает огромными возможностями. Ты можешь с ним связаться?» «Нет, это происходит случайно. Он сам меня вызывает через устройство связи». Оба покосились на выключенную рацию под приборной панелью. Пан Кримшелл нахмурился, бормоча что-то про орбиту, мощность сигнала, назвал несколько цифр и посетовал, что под рукой нет компьютера. Тут Вик и вспомнил про Кристин, которая ждёт его к полудню. Она обещала помочь разобраться с накопителем, ведь у Сильги Иноса есть вычислительная машина. «Я знаю, где взять компьютер», – заявил он. Киборг застыл с раскрытым ртом. «Но уговор», – быстро добавил Вик, метнув взгляд на солнце, подползавшее к зениту. «Вы с Рамзесом помогаете мне попасть на завод. Проводите через посты, куда я укажу, потом вместе выходим обратно». Я буду не один, с девушкой. После этого получаете компьютер. Договорились. Зажав трубку между зубами, Кримжелл протянул руку. Аму, когда его включим, не начнет опять брыкаться, спросил Вик, пожав крепкую ладонь киборга. Не должен, сказал тот, забираясь в Сендер. Он приподнял животное и бережно спустил на землю. У него после отключки какое-то время микросхемы нормально работают. Программа сбоить начнёт, когда Рамзесу голову напечёт. Перегреется. Но это ближе к вечеру. С дороги донёсся рокот двигателя. На гребне холма показался Тевтонец. Раскачиваясь на ухабах, он съехал по склону и устремился к заводу, поднимая клубы пыли. Следом на вершину вынеслись десяток наездников на ящерах голдя и улюлюкая они помчались за машиной размахивая оружием Мутанты вик дернулся за штерном но спустя мгновенье понял что кочевых интересует лишь тевтонец куда же они ломятся панкримжал полез на капот сендера как только тевтонец миновал заставу нефтяников в бункерах загрохотали пулеметы перекрестными очередями стрелки в Мик разделались с мутантами. Из траншеи между бункерами выскочили несколько нефтяников и побежали вдоль дороги к тому месту, где верещали раненые ящеры и могли оставаться выжившие в свалке негодяи. Одна рептилия чудом уцелела. Пригнув голову, громко топая, она помчалась в сторону завода. «Ты же говорил, что бурильщики должны подъехать!» Вик мотнул головой в сторону холмов. «А появились...» Пан Кримжелл спрыгнул на землю. «Подъедут. эти точно в Капотню заявится. Они уж лагерь сняли. Давай поторапливаться, а то...» Он не закончил фразу, опустился рядом с Рамзесом на одно колено. Му вздрогнул всем телом и открыл глаза, когда киборг надавил едва заметные бугорки у него за ушами.